Глава 12 Теперь свой путь они держали вдоль русла ручья. Пройдя сотни-полторы шагов, они увидели другой ручей, впадающий в первый. Петляя по лесу и кое-где образуя заводи, ручей привел их к обширной, почти безлесной низине, поросшей болотной травой, чахлыми елями и молодым осинникам. То здесь, то там, в обрамлении камыша Поблескивали мелкие озерца с водой, покрытой ржавчиной. Я так понял, это болото. Гуров внимательно оглядел противоположный берег низины, Просматривавшийся сквозь редкую поросль примерно в сотни метров. И сюда лучше не соваться. Что же тут поделаешь? Будем обходить. Стас ничего не ответил и лишь обреченно кивнул. Многокилометровый крюк по тайге означал, что в ближайшее время, может быть, даже в ближайшие дни, к человеческому жилью им выйти удастся едва ли. Шагая по прикоркам, вдоль все более ширящегося болота, путники были вынуждены без конца отмахиваться от тучка моров и мышкары в отчину которых они имели неосторожность торгнуться. Дело шло к полудню. Июньское солнце палило вовсю. Даже не верилось, что это та самая Сибирь, в обыденном представлении, слывшая чуть ли не краем вечной холодной зимы. «Лёва, мы случайно не в Африку забрели?» Утирая пот, Стас стоял на пригорке и, озираясь по сторонам, ловил грудью свежий ветерок. «Лёва, смотри!» – неожиданно заорал он. «Болото капут! Вон, видишь, берег уходит влево!» «Всё! Сейчас обогнём эту колдобину и выйдем на прежний маршрут!» Но Гуров даже не обратил внимания на этот возглас, поскольку заметил в узкой мелководной канаве, тянущейся параллельно краю большой, поросшей камышом лужи, какой-то плеск. «Стас, по-моему, мы сейчас наловим рыбы. Ну-ка, снимай рубашку. Из двух рубашек классный бредишок изобразим. Ну, пуговицами их состегнем. И вперед!» – подмигнул Гуров. Стараясь не шуметь, приятели перегородили горловину канавы своим импровизированным бреднем и пошли вдоль ее краев, загоняя в хвост протоки жировавшую там рыбу. Вытащив на сушу до нельзя перепачканными рубашками кучу тины, они выбрали из нее пяток крупных жирных карасей в темной бронзовой чешуе, покрытой слизью. Пока Гуров чистил рыбу крохотным сувенирным ножичком-брелоком, случайно завалявшимся в его кармане, крючко собрал сушняк и развел костер. Поскольку утром им подкрепиться уже удалось, Гуров смог осилить всего одного карася, зажаренного на углях костра. Стас справился с двумя. Оставшихся, завернув в листья лопуха, рассовали по карманам. «Да, дорого бы я сейчас заплатил за одну единственную щепотку соли!» Мечтательно вздохнул Гуров. «Никогда не думал, что пища без соли может быть сродни орудию пытки». «Ну так у кого-то, по-моему, у китайцев, в древности была такая казнь, когда осужденного на смерть кормили одним лишь вареным мясом, не давая соли». С видом знатока сообщил Стас. От такой диеты бедолага начинал заживо разлагаться изнутри и умирал в страшных муках. «Ты только сейчас это придумал или в самом деле где-то прочитал?» – недоверчиво усмехнулся Гуров. «Лёва!» – Стас был возмущен до глубины души. «Ты за кого меня принимаешь?» Они снова двинулись вдоль края низины, выбираясь на бугры, поросшие и вником и осинником, огибая языки мелководных лиманов, далеко врезавшихся в вглубь суши, продираясь через заросли цепкой, богатой колючками болотной растительности. Берег все круче и круче забирал в сторону полуденного солнца. Но и конца низини, хотя Гуров и Кричко шли уже около трех часов, не было видно. Выбравшись на высокий бугор, приятели остановились, как громом пораженные. Там, где они ожидали увидеть сухую возвышенность, по которой смогли бы наконец обойти болото и оставить его позади, колыхались камыши, в прогалах голубела вода. Заросли камыша образовывали перешеек между двумя низинами, уходившими направо и налево в синеющую даль. То, что приятели приняли за сплошной водораздел, оказалось всего лишь широким мысом, уходившим вглубь топких низин. «Вот это сюрпризик!» Стас яростно всплеснул руками, добавив что-то не из джентльменского лексикона. «Да что ж за невезуха такая, а? Это что же, опять тащиться в обход вокруг этого чертова болота?» «Ну что зря кипятиться? Охолонись!» Гуров тоже выглядел расстроенным, но старался держать себя в руках. «Нам все равно деваться некуда. Надо в обход, значит, пойдем в обход». К тому же, где гарантия, что если переберемся на ту сторону, мы не встретим на пути другое болото? А вдруг, напротив, пойдем вокруг болота и встретим людей? Сейчас разберемся. Стас сердито насупился и решительно зашагал к поросшей старыми соснами возвышенности, узким клином, уходящей в топь. Выбрав дерево повыше, с обилием сучьев, Прочие сосны больше напоминали тропические пальмы. Почти до самой верхушки не имели ни единого сучка. Он проворно полез по стволу. Его продвижение вверх сопровождали крики встревоженных кедровок, которые метались вокруг, видимо, опасаясь за свои гнезда. «Стас, смотри!» – снизу крикнул ему Гуров. «Вон, на самом верху, меж ветвей виднеется какая-то колода, привязанная к дереву». Что бы это могло быть? Может, кто-то раньше тут борти вешал? Только почему эту колоду привязали горизонтально? А вдруг это лобас, А? Задрав голову, Крючко с вожделением смотрел на загадочную колоду, для чего-то крепко обмотанную толстыми веревками. Мне сейчас и сухарей не так хотелось бы найти, как соли узелочек. Вот бы здорово было! «Стас, отставить подъем!» В голосе Гурова звучали встревоженные нотки. «Это не борт и не лабаз. Это, скорее всего, шаманский гроб. Их на деревьях хоронят». «Что?» Кричко, держась за толстый сук, ненадолго замер. «Точно!» Он наскоро огляделся по сторонам и торопливо спустился вниз. Вид у него был довольно удрученный. «Какие-то столбы дыма где-то там далеко вроде есть», – Стас развел руками. «А что это, деревня или торфяник горит, не разберешь. Помнишь, как у нас одно время в Подмосковье торфяники горели? Всю Москву прокоптила. «Ну, тогда делать нечего. Пойдем в обход», – спокойно рассудил Гуров. «Да, получается, как в старом фильме про Эболита. Нормальные герои всегда идут в обход. «Слушай, Лёва, а что если все таки рискнуть? Я имею в виду попробовать перебраться на ту сторону. Тут всего-то метров пятьдесят. Как думаешь?» «Думаю, это абсурд. Здесь же топь. Можем так нырнуть, что потом нас вообще никто не найдет. «Зачем нырять?» Стаса обуяла жажда деятельности. «Трясину загатим и все дела». Загатить? Мысль хорошая. Только как? Ни ножа, ни топора у нас нет. А чтобы проложить надежную гать, нужно иметь хоть какой-то инструмент. «Будь спок!» – Кричко авторитетно вскинул ладонь. «Сейчас! Посмотрим-ка, что тут есть!» Побродив по ближним чищобам, он приволок две сучковатые еловые жерди, метра по три каждая. И это все, сдержано у Сыгуров, небогато. Там в чаще есть поваленные деревья, иные и по восемь-десять метров. Только их и в самом деле без топора не взять, огорченно признался Стас. Лев, а давай я попробую поискать тропку через это хреново болото. Ну не может быть, чтобы тут нельзя было перебраться. Ладно, заранее ставлю в известность, что если провалюсь, все, ты за мной не лезешь. Значит, судьба такая. Совсем, что ли, крыша у тебя съехала? Гуров покрутил пальцем у виска. Никаких авантюр я не допущу. Все, идем в круговую. Лева, предлагаю компромисс. Я беру шест и прохожу метров пять 6 от берега. Если обнаружится, что дальше Зыбун, я сразу же назад. И тогда безоговорочно в обход. А? Как знаешь, Стас, безнадежно отмахнулся Гуров. С огнем играешь. Потыкав концом шеста в ближнюю кочку, поросшую осокой. Убедившись в ее надежности, Крючко осторожно ступил на травянистую верхушку и стал проверять следующую. К его неописуемой радости страшные ожидания не оправдались. Кочки и пятачки сухой земли, покоящиеся на пластах отмерзшего камыша, свободно выдерживали его вес и проваливаться под ногами, как будто не собирались. Удалившись от края низины метров на десять, Стас тщательно проверил надежность внешнеплотной и монолитной полоски присыпанного землей сухого камыша меж двух торфянистых луж. Шест упирался во что-то жесткое, и Стас осторожно сделал пару шагов. Кругом темнели сочащиеся водой, совершенно лишенные растительности проплешины. Продолжая исследовать шестом, ближайшие кочки, Стас обернулся к Гурову. «Лёва, может, потихонечку начнешь продвигаться по моим следам? А то вдруг потом собьёшься. Тут ничего, норма...» Его лицо исказило гримаса недоумения и растерянности, когда под ногами что-то дрогнуло, словно оборвалась какая-то ниточка, и он моментально оказался по грудь в бурой торфяной грязи. Стараясь не терять присутствие духа, Стас быстро положил жердочку вдоль так обманувшей его дорожки и попытался выбраться на более надежную поверхность. Но под грузом его тела, прочно удерживаемого трясиной, жертв неожиданно переломилась, и крючко ушел в липкую жижу, исторгающую крупные пузырьки болотного газа по самые плечи. Его попытки опереться руками о края нежданной ловушки, хоть как-то укрепив их обломками шеста, оказались безуспешными. То, на что он опирался, без малейшего сопротивления расползалось, и он вновь начинал уходить в липкую бездну. Тем временем Гуров, не найдя ничего более подходящего, схватил второй шест и, наступая на те же кочки, куда ступал из таз, стал продвигаться к торфяной яме, в которую угодил Кричко. «Лёва! Лева, Не ходи сюда!» Истошно заорал Стас, лихорадочно пытаясь удержаться на поверхности. «Кинь мне шест, а сам не лезь, не лезь! Утонешь ведь!» Но Гуров остановился лишь на секунду. Быстро сняв с себя туфли, ветровку и отстегнув кобуру с пистолетом, он швырнул все это на берег и с окаменевшим от напряжения лицом пошел дальше. «Но куда ты? Куда?» В голосе Стаса, ушедшего в топь уже по самый подбородок, чувствовались ноты отчаяния и злой остервенелости. В этот миг он ненавидел самого себя за легкомыслие и самоуверенность, цена которых – его собственная жизнь. «Где тут кочка понадежнее?» – коротко спросил Гуров. «Вон та, где камни!» – запрокинув к небу лицо, прерывисто ответил Стас. «Держи конец!» «Только резко не дергай!» – скомандовал Гуров. «Буду медленно подтягивать тебя к этому краю. Тут и в самом деле вроде потверже». Упираясь ногами в зыбкую болотную твердь, Гуров, медленно перебирая шест, стал подтягивать крючок к более плотному краю торфяной прорвы. Стас старался держаться, не показывая овладевающего им ужаса. Но его расширенные зрачки и посеревшее лицо говорили о неистовом желании жить, о надежде выбраться из гибельного плена. Гуров понимал, что им со Стасом надо быть подальше друг от друга, иначе ненадежная опора может не выдержать веса двоих. Но и отступать, по сути, было некуда. Кочки, оставшиеся позади, были еще менее надежны. Шли секунды отчаянной борьбы с трясиной. Она очень неохотно отпускала свою добычу, и, словно гневаясь на того, кто решился ей противоречить, время от времени вспучивалась волдырями крупных пузырей. Стас понемногу, сантиметр за сантиметром, начал выбираться из болотной западни. Но когда он поднялся на поверхность топи до подмышек и снова попытался упереться локтями, чтобы помочь Гурову, произошло нечто совершенно неожиданное. Опора под ногами Гурова внезапно осела. Вокруг него с громким хлюпаньем стал вырываться на поверхность болотный газ. И все вокруг пошло разъезжаться, проваливаться в никуда. Гуров успел лишь схватиться за пучок камыша и почувствовал, что под ногами никакой опоры больше нет. Уйдя по грудь в трясину, он, не выпуская из рук шеста, скомандовал «Держись за шест, постарайся подтянуться ко мне. Здесь хоть есть за что уцепиться». Но как бы в насмешку, корни камыша легко, без натуги выдернулись из кочки, и Гуров тут же погрузился в топ по шею, с трудом вновь успев ухватиться за мелкий чахлый куст болотной травы. Лева, барахтаясь от него на расстоянии менее чем в два метра, отчаянно выкрикнул Крючко, которого опять потянуло вниз. «Ну зачем ты полез? Теперь ведь обоим конец!» «Тянись давай, я пока еще держусь!» – строго прикрикнул Гуров, хотя и у него в душе холодной скользкой змеей зашевелился гибельный страх. Свой шест он плашмя затрамбовал в грязь, и это давало кое-какую мизерную опору. Отчаянным усилием Стасу удалось подтянуться к нему, и Гуров, мертвой хваткой взяв его за запястье, потащил друга к себе. «Вот попали!» Гуров левой рукой цеплялся за кочки, за пучки травы, которые почти сразу же выдергивались, расползались, уходили под его нажимом в трясину. На ровном месте и мордой об асфальт. «Я асфальт сейчас расцеловать был бы готов, только за то, что сквозь него не провалишься!» С каждой секундой, уходя все глубже, выкрикнул Стас. Лева! Нам самим не выбраться. Надо звать на помощь. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Прерывающимся от тяжелого дыхания голосом крикнул он. «Тонем! Помогите! Люди! Откликнитесь! Люди!» Но лес безмолвствовал. Слышался лишь шум ветра в ветвях деревьев, заглушаемый резкими криками кедровок. «Ну, есть тут кто-нибудь? Откликнитесь! Тонем!» Снова крикнул Стас. «Эй, кто кричит? Кто в болото лез?» Неожиданно с берега прозвучал гортанный женский голос. «Эй, не тони! Помогу сейчас, однако!» Гуров повернул голову и увидел женщину, одетую, несмотря на летнюю жару, в просторное меховое то ли платье, то ли бурнус. Рядом с ней, мотая головой, увешанной уже отросшими рогами и громко отфыркиваясь, стоял крупный олень необычной молочно-белой масти. Женщина, не теряя ни секунды, сноровисто размахнулась с мотанным арканом и кинула его в их сторону. Она точно уложила развернувшуюся в полете волосяную веревку прямо на их плечи. «Стас!» в полной мере подтверждая народную мудрость об утопающем и соломинке вцепился в веревку мертвой хваткой. Не менее крепко взялся за нее Игуров. «Эй, пошел, пошел!» Женщина шлепнула оленя ладонью по спине, и тот, изгибая шею, попятился назад, дозвона натянув врагами, привязанный к ним аркан. Оказавшись на суше, недавние пленники болота некоторое время стояли не в силах поверить, что спасены. Неожиданные избавления от страшной, мучительной смерти они воспринимали как настоящее чудо. Измученные долгой ходьбой, недоеданием, недосыпанием, тяжкой схваткой с болотной трясиной, они чувствовали, что не в состоянии теперь сделать даже шага. «Зачем тонул? Зачем в болото лес? Укоризненно качая головой, женщина по внешнему виду то ли эвенкийка, то ли якутка собирала аркан в кольца и попутно оттирала его пучком травы. На вид ей было около тридцати. Для коренной сибирячки она была довольно высокорослой. Держалась с достоинством, с каким-то внутренним ощущением независимости, даже властно. Особенно поражал ее взгляд. Спокойный, умный, проницательный. «Мы хотели перебраться на ту сторону», — хрипло дыша выдавил Стас. «Тут вам никогда не перейти. Тут смерть», — объявила женщина. «Как вы пришли в этот лес? Тут живым нельзя. Тут живут духи умерших». «Заблудились мы в тайге», – отряхивая с рук ошметки грязи, пояснил Гуров. «Еще два дня назад. Вот и забрели сюда. Теперь мы ваши вечные должники. Без вас мы бы из этой трясины уже не выбрались. Вы здесь случайно оказались или живете поблизости?» «Случайного ничего не бывает», – строго сказала женщина. «Все подвластно воле духов. Все происходит так, как решат они». «Я здесь на кочевье». «А, вы из какого-нибудь оленеводческого хозяйства?» Приходя в себя, Стас решил проявить догадливость. «Я здесь одна. Я везде одна. Я здесь, чтобы...» Женщина задумалась, видимо, подбирая слово. «Не знаю, как это сказать по-русски. Каждый год мне здесь надо быть на кочевье. Хотя бы раз». «Чтобы потом я могла разговаривать с духами». «Вы, как бы это сказать?» Гуров старался говорить осмотрительнее, чтобы ненароком ее не обидеть. «Ну, в общем, вы из шаманов. Если что не так сказал, прошу извинить». «Да, я из посвященных», — чуть улыбнулась женщина. «Или, если по-простому, шаманка». «Большое-пребольшое спасибо!» – галантно поклонился Стас, что с учетом его грязной одежды выглядело несколько комично. «Вас как прикажете звать? Я Станислав Кричко, полковник милиции. Можно просто Стас. А это гроза бандитов, очень хороший человек, мой друг и товарищ Лев Иванович Гуров». Как меня зовут на языке моего народа, вы правильно не произнесете. А по-русски меня звать Вера. Вера, а вы покажете, где здесь можно было бы привести себя в человеческий вид? Ну, помыться, постираться. Стряхивая с одежды комья торфяной грязи, поинтересовался Стас. Там, за бугром, есть озеро с чистой водой. В нем вы не утонете. С насмешливым лукавством улыбнулась Вера. А потом идите в сторону вон того высокого дерева. Там моё стойбище. Когда подойдете, увидите белую ярангу. Женщина запрыгнула оленю на спину и скрылась за деревьями. Лева выходит, Шангин был прав. Стас говорил задумчиво и необычайно серьезно. Выходит, не зря мы тогда шаманили на колдун-горе. Стас... Ты и здесь, я вижу, успел пошаманить, усмехнулся Гуров. Вон даже туфли не пожалел, принес в жертву духом болото. И только тут Кричко заметил, что его туфли бесследно исчезли.